Одновременно с ростом оппозиции союзным структурам власти начался процесс распада КПСС, стементирующий силы как политической системы СССР, так и самого союзного государства. В декабре 1989 -го года, затем в апреле и октябре 1990 -го года заявили о своем выходе из КПСС Компартии Прибалтийских Республик. Попытки руководства КПСС во главе с Горбачевым предотвратить этот процесс потерпели поражение. Лидер КП Литвы Бразаускас был признан главным раскольником. Одновременно в самих компартиях Прибалтийских Республик произошло содрав раскол. Из них вышли коммунисты, главным образом, представители некоренной национальности, которые объединились в компартии на платформе КПСС. Одновременно начался процесс идейного раскола КПСС. Прежняя программа партии в ЕЕ новой редакции была отброшена, новой не было. Это способствовало фактическому расколу КПСС на две партии: коммунистическую и социал-демократическую. В 19 году партийным руководством была разработана, одобренная 28-м съездом КПСС лета 90 -го года, платформа строительства демократического социализма, в центре которого должен стоять человек. Это была платформа мирного преобразования партии из коммунистической в социал-демократическую западного образца. Плану не суждено было сбыться. Несмотря на то, что в КПСС возникло несколько платформ, демократическая, марксистская, группа Ленинградского съезда и другие, ни раскол, ни преобразование КПСС оформить не удалось. В 90 году была Создана КП РСФСР как составная часть КПСС, объединившая партийные организации на территории Российской Федерации. Поскольку она создавалась по инициативе сверху, то ее руководство долго не признавалось многими партийными организациями. После августовского путча 1991 года и последующего ареста высших должностных лиц Союзного государства, включая председателя Верховного Совета Лукьянова, при остановке 23 августа, а затем и запрета Компартии на территории России ноября 1991 года, политическая система СССР была обречена. Третий национальный вопрос. Начало межнациональных конфликтов. В 1986 году 27-й съезд КПСС категорически заявил, что национальный вопрос в СССР решен полностью. Однако в 1988 году оппозиционные силы Прибалтики взяли курс на выход своих республик из СССР. Одновременно в Закавказье разразился конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу о принадлежности Нагорного Карабаха. Армения настаивала на включении его в состав своей республики. За это выступали армяне Нагорно-Карабахской АО, составлявшей 80% ее населения. Азербайджан выступал против территориального передела своей республики. Конфликт принял формы кровавой и затяжной войны. Азербайджанцы стали покидать Армению, армянь-азербайджан. Количество беженцев за Кавказье вскоре превысило триста тысяч. Многие из них стали жертвами террористических актов и прямых вооруженных конфликтов. Союзное руководство оказалось беспомощным в конфликте, который стал первым очагом будущего всесоюзного пожара. Весной-летом 90-го года Прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, включая Россию, приняли декларации о национальном суверенитете, фактически противопоставив себя союзному государству. Национальный суверенитет был принесен вскоре на суверенитет государственный, когда республики заявили о приоритете своего законодательства над союзным. Союзные и республиканские законы часто противоречили друг другу, создавалось законодательную. Двоевласти. Примечание. Объявления национальными республиками своих суверенитетов не были вне конституционными актами. Начиная с 1903 года большевики в противовес монархистам и либералам, ратовавшим за унитарную, единую и неделимую Российскую империю, провозглашали в своих программных документах право нации на самоопределение, вплоть до выхода из состава единого государства. Этот пункт был перенесен в Конституции СССР 24, 36 и 77 годов, что и предопределило легкость распада Союза при первых же попытках создания правового, основанного на конституционных действиях, государства. Конец примечания. Центробежные силы ускорялись, удержать власть демократическим путем руководства СССР уже не могло. Оно все чаще прибегало к военной силе, которая была применена в апреле 89 -го года в Тбилиси, в январе 90 -го года в Баку, в январе 91 -го года в Вильнюсе и Риге и, наконец, в августе 91 -го года в Москве ново процесс и ликвидация СССР. В этих условиях Горбачев предложил первый вариант нового союзного договора по обновлению СССР. Обсуждение этого и других вариантов, проведённое в 1991 году, получило по названию резиденции Горбачева наименование «Новогорёвского процесса». Он намечал предоставление республикам широких полномочий с сохранением единого государства. Дискуссии велись по приоритетам «Сильный центр – сильные республики» или «Сильные республики – сильный центр». 17 марта 1991 -го года в СССР, за исключением нескольких республик, Прошел референдум о судьбе СССР, на котором абсолютное большинство граждан высказало за сохранение союзного государства в обновленном виде. В апреле 1991 -го года в обновленный союз под названием Содружество Суверенных Государств ССГ согласились вступить 10 из 15 республик. Грузия участвовала в переговорах, но заявление о вступлении в ССГ не подписала. На 20 августа было намечено подписание нового союзного договора. Проект договора об ССГ предусматривал преобразование союзного государства в конфедерацию с ликвидацией многих полномочий центра, но сохранением системы президентской власти. 19-21 августа 1991 -го года консервативные силы попытались силовым путем предотвратить эту перспективу, сохранив реальную власть в руках союзного центра. 18 августа 1991 -го года находившийся на отдыхе в Крыму президент СССР Горбачев был блокирован на даче в Форосе. 19 августа был учрежден Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП из 8 человек. В его состав вошли вице-президент СССР Янаев, премьер-министр Павлов, руководители силовых структур, министр обороны Язов, министр внутренних дел Пуго, председатель КГБ Крючков Горбачев, Горбачева объявили временно отстраненным от управления государством по состоянию здоровью. ГКЧП заявил о своем намерении восстановить порядок в стране и не допустить распада СССР. В ряде областей было объявлено чрезвычайное положение. Административная власть должна была прийти в них к военным руководствам. Деятельность оппозиционных партий и средств массовой информации запрещалась. В Москву были введены войска. В то же время ГКЧП объявил о продолжении курса на экономическую реформу. Передавая общественность, сразу заявила о неконституционном характере действий ГКЧП. Свободные радиостанции уже 19 августа назвали события в Москве путчем. Началось активное сопротивление действиям путчистов. Решающую роль в нем сыграло население Москвы, Ленинграда, ряда других городов. На улице Москвы, наводненные войсками, вошли, вышли сотни тысяч людей, протестуя против политики ГКЧП. Оппозицию ГКЧП возглавил президент России Ельцин. На сторону российского руководства перешел ряд военных частей. Москвичи многотысячным кольцом окружили резиденцию Ельцина, здание Верховного Совета РСФСР, Белый дом. В этих условиях ГКЧП не решился начать вооруженные действия и уже 21 августа практически был лишен власти. 22 августа его члены были обвинены в попытке государственного переворота и арестованы. Реальная власть в Москве окончательно пришла от союзных органов руководством РСФСР. После провала попытки установить в стране чрезвычайное положение начался новый незаключительный этап распада СССР. Его не приостановило возобновление Новогоревского процесса, в котором теперь участвовало семь республик. Крупнейшая после СССР Республика Украина в переговорах участвовать отказалась. Сразу после подавления августовского путча три республики Прибалтики заявили о своем выходе из СССР. В сентябре президент СССР подписал указы о признании этого выхода. 8 декабря 1991 года три славянские республики РСФСР, УССР и БССР заявили о распуске СССР и создании Содружества независимых государств СНГ. Это событие, произошедшее втайне от президента СССР и народов страны, вошло в историю как Беловежское соглашение. Оно было достигнуто между президентом РСФСР Ельциным, президентом УССР Кровчуком и председателем Верховного Совета БССР Шушкевичем. 21 декабря 11 республик поддержали Беловежское соглашение о создании СНГ и распуске СССР. Алматинское соглашение. 25 декабря 1991 года президент СССР сложил свои полномочия, а 26-го Верховный Совет СССР решением одной палаты Совета Союза официально признал распуск СССР и самоликвидировался. Четвертое. Внешняя политика. Новое политическое мышление.